Редкий для меня случай. В рассказе «Путь к причалу» у главного героя Боцмана Россамахи существовал прототип. Это был Мичман Россамахин. Мы плавали с ним на спасателе в 1952-1953 годах. Мы с ним не только плавали, но и тонули 13 января 1953 года у камней со скупердяйским названием «Сундуки», В Баренцевом море на восточном побережье острова Кильдин севернее рейда с веселым названием «Могильный». Мы спасали средний рыболовный траулер номер 188, но тень варяга витала над этим траулером. Он спасаться не пожелал, он нормальным утюгом пошел на грунт, как только был сдернут с камней, на которые вылетел. Аварийная партия разделилась на две неравные части. Одна часть полезла на кормовую надстройку, другая — на задирающийся к черным небесам нос. Траулер уходил в воду кормой. Я оказался на кормовой надстройке и наблюдал оттуда за волнами, которые заплескивали в дымовую трубу. Рядом висел на отличительном огне Мичман Росомахин. Температура воды минус один градус, Воздуха минус шесть градусов, ветер пять баллов, метель, полярная ночь. Огромное желание спасти свою шкуру любой ценой. И когда подошел на вильботе капитан-лейтенант Загоруйко, я заорал и замахал ему, я решил, что первыми надо снимать людей с кормовой надстройки, ибо нос будет дольше торчать над волнами. Я очень глубоко замотивировал решение. В корме двигатель, наиболее тяжелая деталь, раз. Чем глубже уходит волны корма, тем труднее снять с нее людей, так как вокруг надстройки куча разных шлюп-балок, выгородок и другого острова железа, два. В носовом трюме нет пробоин, и там образовалась воздушная подушка, три, и так далее, и тому подобное. И тогда прототип моего литературного героя спас мне душу. Он заорал сквозь брызги, снег и ветер, и грохот волн, что я щенок, что командир аварийных партий и капитаны уходят с гибнущих кораблей последними. Если бы не его вопль, я попытался бы отбыть с траулера одним из первых, как нормальная крыса, и навсегда потерял бы уважение к самому себе, не говоря уже об уважении ко мне следователей прокурора. Таким образом, каждое предложение Данелии по изменению чего-то в боцмане россамахе ранило мою спасенную когда-то Россамахиным душу. Кто это собирается что-то изменять в моем рассказе? Режиссер? Человек, который видел море только с сочинского пляжа? Человек, который даже не знает, где остров Кельдин и где гусиная земля? Какое право он тогда имеет делать фильм о погибшем в море спасателей? Я, конечно, не показывал своих чувств Гии, но он о них догадывался. И кроме того, как настоящий режиссер, понимал необходимость войти в материал самому. И тогда было принято решение отправиться на судне в Арктику и писать сценарии в условиях, наиболее близких к боевым.